38. Почему мы едем не на твоей машине, мам? Сэм останавливается возле Мерседеса, всем своим видом демонстрируя, что не сядет внутрь, пока не получит ответ. Жёсткая маска на секунду слетает с лица Джейдена, и на нём проступает растерянность. Он не знает, как себя вести, если Сэм откажется. По крайней мере, он не совершает фатальные ошибки и не ставит ему ультиматум, как делает со мной. С нашим сыном это бесполезно. Мой мозг начинает усиленно обрисовывать новую задачу: с минимальными потерями усмирить желание Джейдена наверстать упущенное время, не ущемив свободу Сэма. Пытаться заставить его руководствоваться интересами сына сейчас бесполезно. Он слишком оглушён новостью об отцовстве, чтобы меня слышать. При желании я могла бы найти способ противостоять ему. Джейден бы не стал силой заталкивать нас к себе в машину на глазах очевидцев. Но я не хочу делать ему ещё больнее. Я верю в него, верю в то, что со временем он сможет стать хорошим отцом, что найдёт в себе силы любить своего сына так, как он этого заслуживает. Я и Сэм, мы вдвоём его научим. Милый, Джейден построил красивый дом и хочет, чтобы мы стали его первыми гостями. Ему будет очень приятно, если ты согласишься. Поэтому мы едем на его машине. Да, я не знаю дорогу. Сэм сводит брови к переносице, давая себе секунду на раздумье, высоко поднимает голову и смотрит на застывшего Джейдена. А у тебя есть карандаши и бумага? Если мне понравится твой дом, я хочу его нарисовать. Мы сможем купить их по дороге. Голос Джейдена звучит немного хрипло, и он откашливается. Мы купим всё, что ты захочешь. Ладно, великодушно соглашается Сэм и забирается в салон. На лице его отца мелькает заметное облегчение, каким не могу похвастаться я, ведь мне ещё предстоит объяснить Сэму, почему мы остаёмся ночевать в доме Джейдена, а это будет куда сложнее. Дорога проходит в тишине. Сэм увлечённо играет в стрелялки на телефоне, я перебираю в голове список вещей, которые мне будет необходимо взять. Джейден едет медленно, и я то и дело замечаю его взгляд в зеркале заднего вида, устремлённый на сына. Несмотря на то, что он против воли заставляет нас ехать к себе, я не могу на него взлиться. Сейчас он действует так, как привык. Существует большая разница между тем, чтобы добиться успеха в бизнесе и завоевать любовь шестилетнего мальчика. Не его вина, что он не успел об этом узнать. Когда Мерседес останавливается возле родительского дома, Джейден отстёгивает ремень, демонстрируя непреклонность своего намерения. Нет необходимости в том, чтобы ты шёл с нами, Джейден. Мы соберём нужные вещи и спустимся. Не обсуждается, Таша. У меня нет ни малейшей причины доверять твоим родителям. Мама замечает нас ещё до того, как мы успеваем зайти в дом. Она по обыкновению занята в саду. При виде Джейдена её глаза расширяются, а лицо заметно бледнеет. Почему вы здесь втроём? Думаю, ты догадываешься, почему, мама? Мы никогда не говорили об этом, но я уверена, она в курсе того, что Айзек не является биологическим отцом Сэма. Если Тайра не была лично знакома с Джейденом, то моя мать вряд ли могла проигнорировать сходство, но, разумеется, все эти годы предпочитала засовывать голову в песок. Правда, в её системе ценностей равносильно тому, чтобы признать единственную дочь шлюхой. Я возьму карандаши, и тогда нам не нужно будет заезжать в магазин выкрикивает Сэм, громко топая ногами по ступенькам. Я иду за ним, но почувствовав, что Джейден отстаёт, оборачиваюсь. Застыв посреди гостиной, он оглядывает стены, в которых не был много лет, и в груди снова начинает тянуть. Имел ли он когда-нибудь место, которое считал своим настоящим домом? Неуверенно. Поднимешься с нами? Джейден отмирает и кивнув идёт за мной к лестнице. Следуя составленному в машине плану, я упаковываю вещи свои Сэма: его любимые футболки, рубашки, джинсы и школьные принадлежности, пока он сам носится по дому в поисках набора карандашей. "Тебе не обязательно брать много вещей", произносит Джейден, наблюдавший за тем, как я методично открываю и закрываю шкафы. "Я куплю ему всё, что понадобится". Он очень тактильный, и ему не так просто подобрать одежду. Если ткань Сэму не нравится, он никогда её не наденет. И ты не пыталась его переубедить. Я никогда на него не давлю и уважаю его выбор. Для меня главное, чтобы Сэму было комфортно. И если ты хочешь наладить с ним контакт, моя рекомендация придерживаться того же. Когда я застёгиваю молнию сумки, то улавливаю движение в дверях спальни и, повернувшись, встречаюсь с взволнованным взглядом мамы. Она с опаской оценивает Джейдена, сидящего на кровати, затем вновь смотрит на меня. Сэм сказал, что вы едете в гости. Тогда для чего столько вещей? На случай, если мы решим задержаться, говорю как можно спокойнее. Тебе не стоит нервничать. Джейден о нас позаботится. Мама сжимает подол своего платья. В её глазах испуг и беспомощность, но возражать она не решается. В нашей ситуации это хорошо, потому что Джейден всем своим видом даёт понять, что завоевание расположения моих родителей больше не входит в его планы. Позвони мне, как доберётесь, Таша. Я бодряюще ей улыбаюсь, потому что уверена, сейчас её волнение совершенно искреннее. Позвоню, мам. Джейден помогает мне спустить сумки, и мы втроём садимся в машину. В предвкушении новых впечатлений Сэм начинает ёрзать по салону тычет в кнопки на потолке и дверях и засыпает Джейдена вопросами. Далеко ли ехать? Есть ли у него в доме бассейн? С кем он живёт? И занимался ли когда-нибудь каратэ? Джейден отвечает, что бассейна у него нет, но если Сэм считает, что он необходим, то тот обязательно появится у него во дворе. Живёт один и хотя каратэ никогда не занимался, любит фильмы с Джеки Чаном. Последний ответ попадает в цель, и Сэм восторженно начинает пересказывать биографию своего любимого актёра. Джейден сосредоточенно слушает, черты его лица смягчились, и помимо жадности в них отражается любопытство и нечто тёплое, чему пока рано давать название. У меня совсем нет еды, поэтому нужно ненадолго зайти в магазин. Припарковав автомобиль возле входа в супермаркет, Джейден оборачивается к нам. Вы можете пойти со мной, если хотите. Я останусь в машине. Мгновенно отзывается Сэм. Не люблю супермаркеты. Джейден переводит взгляд на меня. В нём мелькают вопросы, недоверие и растерянность. Знаю почему. Он боится, что в его отсутствие я заберу Сэма и сбегу. Сэм любит спагетти и персиковый сок. Мы можем подождать тебя в машине или же заказать доставку по приезде. Я почти слышу, как Джейден облегчённо выдыхает, когда разворачивается, чтобы вновь завести двигатель. Да, лучше закажем доставку.